Ромен Гарри. Рассказ «Как я мечтал о бескорыстии»» читает Сергей Казаков. Только безнадежно очерствевшие люди не смогут понять, почему я в конце концов решил уйти от цивилизации и поселиться на одном из островов Тихого океана, на каком-нибудь коралловом рифе, на берегу Голубой лагуны, вдали от меркантильного мира для которого не существует ничего, кроме бешеного стремления к обогащению. Я мечтал о бескорыстии. Я чувствовал, что мне необходимо уйти из этой атмосферы оголтелого соперничества, жажды наживы, отсутствия щепетильности, которой все труднее и труднее обрести душевный покой такому деликатному человеку, как я. Да... Бескорыстия мне больше всего не хватало. Все мои знакомые знают, как я ценю это качество, основное и, пожалуй, единственное, которого я требую от друзей. Я мечтал быть окруженным простыми, услужливыми людьми, неспособными на мелочные расчеты, которых я мог бы попросить оказать мне любую услугу, отвечая им искренней дружбой, И не опасаясь, что корыстные соображения испортят наши отношения. Итак, я ликвидировал все свои дела и в начале лета прибыл на Таити. Попэте разочаровал меня. Город прекрасен, но повсюду видны следы цивилизации, все имеет свою цену. Сображением зарабатывать на жизнь здесь сталкиваешься на каждом шагу. А я уже сказал, что именно деньги заставили меня бежать как можно дальше. Тогда я решил поселиться на Тараторе, одном из затерянных островков архипелага Маркизских островов, выбранном наугад по карте. Пароход заходит туда всего три раза в год. Вступив на остров, я понял, что, наконец, мечта моя готова осуществиться. Тысячу раз описанная красота полинезийских пейзажей, еще более потрясающая, когда видишь ее собственными глазами, открылась мне, как только я сошел на берег. Пальмы, спускающиеся с головокружительной высоты гор к берегу, неподвижный водолагун, защищенных коралловыми рифами, небольшая деревня, состоящая из соломенных хижин, сама которых — казалось, свидетельствовало о беззаботном характере их обитателей, уже бежавших ко мне с распростертыми объятиями. Я сразу понял, что приветливое дружеское отношение может их заставить сделать все на свете. Меня встречало все население, несколько сот человек, нетронутых влиянием торгашеских идей нашего капитализма и абсолютно безразличных к наживе. Я поселился в лучшей хижине деревни и окружил себя всем самым необходимым – собственным рыбаком, собственным садовником, собственным поваром, и все это бесплатно, на основе самых простых и самых трогательных братских отношений и взаимного уважения. Всем этим я был обязан удивительной доброте и душевной чистоте населения, а также особой благосклонности Таратонги. Таратонга – Женщина лет около 50, окруженная всеобщей любовью, была дочерью вождя, власть которого в свое время распространялась более чем на 20 островов архипелага. Я приложил все усилия, чтобы заручиться ее дружбой. Впрочем, это получилось совершенно естественно. Я рассказал ей, почему приехал на остров, рассказал, как ненавижу торгашеский дух и расчетливость, Как мне необходимо найти бескорыстных, простодушных людей, без которых не может существовать человечество. И как я рад и благодарен ей, что все это я, наконец, нашел у ее народа». Таратонга сказала, что она прекрасно меня понимает, и что у нее единственная цель в жизни – не допустить, чтобы деньги развратили душу ее людей. Я понял намек и торжественно обещал, что за время пребывания на Тараторе не выну из кармана ни одного Су. Я строго выполнял столь деликатно данный мне приказ и даже спрятал все имевшиеся у меня наличные. Так я прожил три месяца. Однажды мальчик принес мне подарок от той, которую я мог теперь называть своим другом Таратонгой. Это был ореховый торт собственноручно испеченный ею для меня. Мне сразу бросилось в глаза полотно, в которое он был завернут. Грубая мешковина, покрытая странными красками, смутно напоминавшими что-то, но я не мог сразу сообразить, что именно. Я более внимательно рассмотрел холст, и сердце мое бешено заколотилось. Я вынужден был сесть. Я положил холст на колени и стал бережно его разворачивать. Это был прямоугольный кусок ткани размером 50 на 30 сантиметров. Краска, покрывавшая его, вся растрескалась, а местами почти совсем стерлась. Какое-то время я недоверчиво рассматривал полотно. Не могло быть никаких сомнений. Передо мной была картина. Гагена. Я не слишком большой знаток живописи, но есть художники, которых узнают сразу, не задумываясь. Трясущимися руками я еще раз развернул полотно и стал тщательно изучать каждую деталь. На нем были изображены часть Титянской горы и купальщицы у источника. Цвет Рисунок и сюжет были настолько знакомы, что, несмотря на плохое состояние картины, ошибиться было невозможно. У меня сильно закололо в правом боку, там, где печень, что всегда бывает со мной, когда я очень волнуюсь. Картина Гогена на этом затерянном острове, а Таратонга заворачивает в нее торт. Если ее продать в Париже, она бы стоила пять миллионов франков». Сколько еще полотен она напустила на обертки и на то, чтобы затыкать дыры? Какая величайшая потеря для человечества! Я вскочил и бросился к таратонге, чтобы поблагодарить за торт. Она сидела около дома лицом к лагуне и курила трубку. Это была полная женщина с сидеющими волосами, и во всей ее до пояса обнаженной фигуре было разлито величайшее достоинство. Таратонга, я. Съел твой торт. Он был великолепен. Спасибо. Таитянка, казалось, обрадовалась. Я тебе сделаю сегодня другой. Я раскрыл был рот, но не сказал ничего. Надо быть тактичным. Я не имел права дать почувствовать этой величественной женщине, что она дикарка, сворачивающая пакеты из творений одного из величайших гениев мира. Сознаю, что страдаю излишней чувствительностью, но я не мог допустить, чтобы она догадалась о своем невежестве. Я промолчал, утешившись тем, что получу еще один торт, снова завернутый в картину Гогена. Дружба — это единственное, чему нет цены. Я вернулся к себе в хижину и стал ждать. В полдень опять принесли торт, завернутый в другую картину Гогена. Она была в еще худшем состоянии, чем предыдущая. Казалось, что кто-то скреп ее ножом. Я чуть не бросился к таратонги, но сдержал себя. Нужно было действовать осторожно. На завтра я пошел к ней и сказал только, что я никогда в жизни не ел ничего вкуснее ее торта. Она снисходительно улыбнулась и набила трубку. В течение восьми следующих дней я получил три торта, завернутых в три картины Гогена. Я переживал удивительные часы, душа моя пела, нет других слов, чтобы описать сильное художественное волнение, овладевшее мною. Торты продолжали приносить, но уже не завернутые. Я совсем потерял сон, больше не было картин, литератонга просто забывала завернуть торт. Я был раздосадован и даже немного возмущен. Надо признать, что, несмотря на все свои достоинства, жители Тараторы не лишены серьезных недостатков, одним из которых является некоторое легкомыслие, никогда не позволяющее полностью на них надеяться. Я принял успокоительные пилюли и стал обдумывать, как бы деликатнее поговорить с Таратонгой, не подчеркивая ее невежество. В конце концов, я решил быть откровенным, и направился к своему другу Таратонге. «Таратонга, ты мне прислала несколько тортов. Они были изумительны, к тому же они были завернуты в расписанные красками куски мешковины, очень заинтересовавшие меня. Я люблю яркие краски. Откуда они у тебя? У тебя есть еще? Ах, эти!» Безразлично проронила Таратонга. У моего дедушки их была целая куча. Целая куча? пробормотал я. Да, они достались ему от француза, жившего на острове. Он развлекался тем, что покрывал эту рогожу красками. У меня, наверное, еще что-нибудь осталось. Много? пролепетал я. О, я не знаю. Ты можешь посмотреть. Пойдем. Она проводила меня в сарай, забитый сушеной рыбой и копрой. На полу. Засыпанным песком валялась, вероятно, дюжина картин гена. Все они были написаны на мешковине и очень пострадали. Впрочем, некоторые из них были вполне в приличном состоянии. Я побледнел и еле держался на ногах. «Господи!» — подумал я. «Сколько бы потеряло человечество, не окажись я здесь! Они стоили миллионов тридцать!» «Ты можешь их взять, если хочешь», — сказала Таратонга. Душу мою разрывали страшные сомнения. Я знал, насколько бескорыстны эти удивительные люди и не хотел отравлять их сознание такими понятиями, как цена и стоимость, погубившими столько райских уголков на земле. И все же предрассудки нашей цивилизации крепко сидели во мне и не позволяли принять такой подарок, ничего не предлагая взамен. Решительно сорвав с руки отличные золотые часы, я протянул их таратонги. Позволь! И мне сделать тебе подарок. Мы не нуждаемся в них, чтобы знать время. Нам достаточно взглянуть на солнце». Тогда я принял отчаянное решение. Таратонга, к сожалению, я должен вернуться во Францию. Интересы всего человечества требуют этого. Пароход будет через восемь дней, и я вас покину». «Я принимаю твой подарок, но при условии, что ты разрешишь мне сделать что-нибудь для тебя и твоего народа. У меня есть немного денег, совсем немного. Позволь мне их оставить. Вам ведь могут понадобиться какие-нибудь инструменты и лекарства». «Как хочешь», — равнодушно произнесла она. «Я передал ей семь тысяч франков, схватил полотно и бросился к себе». Неделя в ожидании парохода была беспокойной. Я и сам не знал, чего я боялся, но мне не терпелось уехать. Некоторые поэтические натуры не могут любоваться прекрасным в одиночку. Им совершенно необходимо разделить эту радость с себе подобными. Я торопился во Францию, чтобы предложить свое сокровище торговцам картин. За него можно было получить миллионов сто. Досадно было только, что процентов 30-40 полученной стоимости уйдет в пользу государства. Так наша цивилизация вторгается в самую интимную область. Область красоты. На Таити мне пришлось 15 дней ждать парохода во Францию. Я старался как можно меньше говорить о своем атолле и Таратонге. Я не хотел, чтобы рука какого-нибудь промышленника коснулась моего рая. Однако хозяин отеля, где я остановился, хорошо знал остров и Таратонгу. — Довольно экстравагантная дамочка, — сказал он однажды вечером. Я молчал. Я считал слово «дамочка» оскорбительным в применении к самому благородному человеку, которого я когда-либо знал. «Она, конечно, показала вам свои картины!» Я выпрямился. «Простите?» «Она довольно хорошо рисует, ей-богу. Лет двадцать тому назад она провела три года в школе декоративного искусства в Париже». Когда с появлением разных заменителей цены на Копру упали, она вернулась на остров. Она удивительно имитирует Гагена. У нее постоянный контракт с Австралией, которая платит ей 20 тысяч франков за полотно. Она живет этим. Что с вами, мой друг? Вам нехорошо? Пустяки. Невнятно пробормотал я, не знаю, как я нашел силы встать, подняться к себе в комнату и броситься на кровать. Я лежал в какой-то прострации, охваченной глубоким непреодолимым чувством отвращения. Мир опять обманул меня. Самые низкие расчеты разъедают человеческие души и в крупных столицах, и на маленьких островках Тихого океана. Воистину мне осталось только удалиться на необитаемый остров и жить одному. Мы читали рассказ Ромена Гори «Как я мечтал о бескорыстии».